Подарок. Как-то на излете душного московского лета один из моих московских духовных чат попросил причастить его дальнего родственника. В 70-е годы прошлого века этот родственник занимал высокую должность в правительстве Советского Союза, который казался таким монолитом, таким мощным, и непробиваемым колоссом, что почти никто и в страшном, а кто-то и в радужном сне не мог предположить его скорого развала. Но у Бога свои планы. Впервые батюшка за всю свою долгую жизнь захотел Павел Петрович исповедоваться у священника. Только, говорит, не у молодого. Пусть будет постарше, а еще лучше пожилой чтобы имел немалый жизненный опыт. Тогда нам будет проще понять друг друга. Мы будем говорить на одном языке. Нас многое будет связывать в плане пережитых событий». Так он говорил. И вот его выбор пал на меня грешного. «Мы назначили день и час, когда мне будет необходимо приехать на Воробьевы горы, недалеко от которых и проживал бывший партийный деятель. Заранее просматривая маршрут, я понял, что, выйдя из метро, окажусь в давно знакомых и любимых мною со студенческих лет местах. Я испытал сладкое чувство предвкушения встречи с ними, но в то же время я понимал, что, прибыв на место по важному делу, я не смогу целиком предаться воспоминаниям и напитаться радостью встречи. Мне так захотелось наведаться в окрестности МГУ еще и потому, что и изменившие меня годы наверняка изменили и их. Что там теперь? Узнаем ли мы друг друга? Хранят ли памятные мне места память? И обо мне хранят ли... Или, шершавый язык времени, так причесал благодатные воробьевы склоны, набережную, парк перед высоткой, что, окажись я в них, ничего приметного для своей памяти и не найду? Обязательно нужно оглядеться там, но на это понадобится время. Как же быть? – размышлял я. И решился. Выберу отдельный день для визита. Пусть это будет самостоятельная поездка во времена моей студенческой молодости. Когда накануне запланированного посещения Павла Петровича мне выдались свободные полдня, душа моя, тут же умаслившись теплыми воспоминаниями, замерла в ожидании моего решения относительно волнительной для нее встречи. И вот я, покачиваясь в гулком вагоне метро, Прислушивался к себе. Волнение? Откуда оно? И тут же благодарная душа нашептала мне ответ. Ну, это же нормально. Хоть ты и не мальчик, но поволноваться перед встречей с давней и своенравной знакомой, своей собственной молодостью, вполне позволительно. Вагон выехал из подземки в теплый осенний день и остановился над водой. Совсем как тогда. Станция Воробьевы горы, единственная в московском метрополитене, находящаяся на мосту через Москву-реку. Его так и называют – метромост. Сверху проносятся автомобили, а под ними – рельсы. Открыли станцию при Советском Союзе в 1959 году. В то время она носила название «Ленинские горы». А 20 октября 1983 года, после 24 лет использования, ее пришлось закрыть. Учебу тогда я уже завершил, но хорошо помнил ходившие, ходившие слухи, что вследствие хрущевской экономии конструкцию и технологию строительства удешевили, что сократило сроки возведения моста, но позже привело к угрозе, разрушения несущих конструкций. Мост отремонтировали только через 18 лет после закрытия. И вот СССР развалился окончательно. Вернее, его развалили. Не сам он по себе развалился, а развалили. Открылась станция в новой бытиности и с новым повторяющим историческое название местности и именем. Сегодня здесь современные материалы и внешний вид, пол, стекла, реклама – все говорит о том, что это современная станция. Вежливо пропущенный прозрачными створками турникета и пройдя через просторный вестибюль, я легко преодолел порядочное расстояние до воды, где частенько загорал, купался с друзьями в Москве-реке и играл с ними на набережной в футбол а при иных обстоятельствах углублялся в просторные зеленые поляны и уютные у подножия гор тенистые заросли. Сегодня поляны поуменьшились в размерах и, отдавая дань времени года, пожухли, но на них ароматным, мягким, толстым и шуршащим под ногами ковром лежали маленькие, а местами и большие бугорки – из червонных золотых монет выше 999-й пробы, сделанных из опавших листьев берез, осин, кленов и каштанов. Яркое солнышко весело играло в них своими лучами, поблескивая самыми разными оттенками, от светло-коричневых тонов в живописных разводах кленовых листьев до пронзительно-желтого в осиновых с нежнейшими переходами цветов, один в другой. Ветер, словно уставший чахнуть над своим богатством царь Кощей, перебирал, перебирал эти древние монеты, перекладывая их с места на место по своему прихотливому желанию, то резко вспархивая ими, а затем, словно желая полюбоваться падением радужного всполоха, бросал, оставляя их, в кружении опускаться на землю обрывками радужного веселья заодно смакуя удачно найденный способ уберечь свои накопления кому придет в голову красть золото, если оно имеет вид палы листвы можно вовсе не заботиться о его сохранности но зато в волю насладиться драгоценным блеском и шелестом явив пред Пред свои алчущие очи, полное собрание царственной роскоши. Проходившим мимо людям было и невдомек, что ступают они по неимоверно богат, по неимоверному богатству сказочного царя, нашедшего наконец извечное удовлетворение своей страсти. Люблю осень. Сложные, вызревшие запахи наполняют все вокруг и сообщают душе нечто важное, некую обернутую в торжественность истину, свершившегося замысла годового круга. Как-то так, наверное, должна пахнуть и осень в жизни каждого человека. Терпка от выдержанных опытом мыслей, Сдержана, величаво от Божьего благословения на количество лет и обязательно с твердыми, пронизывающую все остальные вкусы оттенками благодарности и терпения, впитанных из многих ветров жизненных перемен. Нечто похожее несут на себе и склоны Воробьевых гор. В осеннюю пору, будто исполненные гордостью матери, они неявно любуются красотой выпестованных своих чат, а те, будто величавые павы, стройных хлип и берез, или озорно, по мальчишески пестрые клены, или иршистые ели, стоя например, на примерно выглаженном газоне, резвятся, засыпая округу, вызревшим. На них великолепие, кружа голову и щекоча ноздри, прохожих бодрящими ароматами. Казалось, что каждый цвет источает свой запах, а свежесть от реки щедро сдабривает это ароматное великолепие влажным воздушным эликсиром, возбуждая неудержимое желание все больше и полнее напитываться Многоразличным букетом цветовых ароматов. Деревьев, замечаю, стали больше, стало больше. Они заматерели в свои несколько десятилетий роста. Стали выше, мощнее. И мне казалось, что они по-своему рады Нечаянной встрече со мной, уже седым. Я неспешно шел между ними, Стараясь не наступать, на их бугристые корни, щедро и бережно укрытые тем же золотым одеялом, чтобы, наступая, никто не мог причинить им боль. Их ветви шевелил ветерок, иногда сильнее, иногда тише. И эта своеобразная московская музыка реки, под покровом насыщенного глубиной неба, и прибрежного леса ласкала слух своей гармонией и ненавязчивостью, совершенно не мешая вспоминать то, что происходило когда-то на этих тропинках и полянах. А были здесь и свидания с девушками, причем такие, что нас не заметили, потому что у молодых эти места пользовались популярностью, и влюбленные парочки попадались тут и там, под высоким, стоящим у всех на виду коренным берегом знаменитой реки. Сколько он видел поколений, сколько трагедий и драм, сколько слез и счастья, сколько восторженных признаний в любви, какой океан восторга, чувств хранил этот берег, сколько влюбленных пар носил он на своей груди, И каких больше терпких и вызревших старых, насыщенных среднего возраста или все же игристых, молодых? Сколько страстей и захватывающих историй, сколько войн и крови пролилось на его широком основании. Вопросы мои летели к вершинам деревьев, а я словно надеялся услышать хоть один ответ, хоть один, но деревья молчали, надежно ухватившись за тело высокого берега. И непонятно, кто кого крепче держал, и кто кому больше был нужен, деревья берегу, чтобы не размыться и не обвалиться, или берег деревьям, как крепкое высокое основание. Быть может, это и есть самый лучший ответ, на все мои вопросы, главное – стать неотделимо необходимым друг другу. И только настырный ветер раскачивал их вершины, наверное, так же, как и многие тысячелетия назад, стараясь нарушить лежащее перед ним единство. И деревья слегка поскрипывали под его напором, будто жаловались мне, горько жаловались – на свою долю, которая вынуждала их терпеть беспрестанные выходки неугомонного ветра. Со смотровой площадки все так же открывалась широкая панорама городского пейзажа Москвы, и спортивная арена Лужников, и Садовое кольцо, и Сталинские высотки, и разновеликие, сходящие как веер, К своему основанию улицы и возрожденный храм Христа Спасителя, и Кремль с развивающимся флагом на зеленом куполе Сенатского дворца, и храм Василия Блаженного или покрова Матери Божией. Все, все видно отсюда. Каждая из этих достопримечательностей несет в себе свою часть истории Москвы и государства российского. И эти части записаны и известны. И вот, и, а вот история склона иная. Она не окрашена величественностью титулов и званий, но является собой соль жизни. Простых людей, что здесь жили и умирали, Учились и влюблялись. И тут и там снующие машины, Отечественные и иномарки, автобусы и троллейбусы, Маленькие, будто игрушечные, И гулкомощное дыхание этого города Долетало до меня, смешиваясь с озоном Стоящих около меня елей, берез и сосен. И летело дальше, ввысь к серебристо-желтым облакам, подсвеченным оранжевым солнышком, медленно уходящим за сиреневый горизонт. И вдруг совершенно неожиданно начал накрапывать дождик. Я не обратил на него внимания и продолжал вспоминать, но дождик продолжал настырно усиливаться, заставляя меня подумать о каком-либо укрытии. Я внял ему и решил шагать быстрее и энергичнее. На другой день... После божественной литургии я отправился причащать. Выйдя на знакомой станции, прошел один дом, второй, третий, свернул в переулок, и цель моя оказалась достигнутой. Двадцатиэтажной, хорошей кирпичной кладки, желто-красный дом стоял передо мной. Домофон, просторный, заставленный цветами вестибюль с консьержем, лифт, и я захожу в нужную мне квартиру. После обычного обмена приветствиями и без долгих расспросов меня провожают в просторную комнату тяжко болящего человека с завешенными окнами. Обстановка богатая, даже немного помпезная, но на всем лежит печаль болезни, некое предчувствие расставания и второстепенности всех находящихся здесь вещей. Худое бледное лицо на высокой подушке, лежащее поверх шелкового одеяла, тонкие нервные пальцы, страдающий взгляд умных, крупных глаз устремлен на меня. Очень ждал вас, батюшка. Садитесь поближе ко мне в это удобное кресло, проговорил хозяин комнаты тихим, но твердым, отточенным болью голосом. Я сел. Грешил много. Да ведь и годков мне немало. Не знаю, с чего начать. Без какого-либо вступления начал он. С тех, которые особенно не дают покоя, подсказываю я, принимая выбранную форму диалога. Тогда, пожалуй, начну с юности. Чудил тогда особенно много. Слушаю. Передо мной начала подниматься картина жизни, иногда яркая, величиной передаваемых событий, иногда темная, обусловленная истоками человеческих страстей, хотя на первый взгляд все можно было бы оправдать некой необходимостью или важностью совершаемого исторического момента. Но вся эта картина, все эти события были выдержаны рассказчиком в неких, пастельных или, скорее, теневых тонах. Исповедующийся человек излагал их отстраненно, будто сквозь некий налет, пелену вечности, отбрасывая и делая ненужными, ранее явно важными и значимые для себя факты биографии, но уделяя неложное, живое внимание лишь себе, своему участию в них. Меня радовало, с каким желанием исповедник пытается вспомнить как можно больше из того, что с ним было, как он ищет в своей душе ту единственную дверцу, за которой стоит Господь с елеем милости своей, чтобы излить выстрадавшуюся болью душу такое долгожданное облегчение. И каким-то чутьем, конечно, по Божьей милости, Павлу Петровичу удалось определить верный способ, заветный ключик, подходящий для нужной дверцы. Искренность и надеяние на того, кто сам прошел через все мыслимые и немыслимые испытания, дабы подарить всем людям саму возможность нахождения такой нужной дверцы в жизнь вечную. К сожалению, сказывалось отсутствие опыта, церковной жизни, где человеку действительно можно научиться смотреть на мир, да и на самого себя, на свои поступки с вероучительной точки зрения. Просто было бы легче, но Господь милостив и отсутствие этого опыта с лихвой было покрыто пережитыми страданиями и болью, отсекающими все ложные тупиковые пути поиска. Не было бы боли и страдания, не было бы этой исповеди. И напротив, была бы церковная жизнь, быть может, и боль бы не понадобилась, чтобы достучаться до сердца человека. Монолог с редкими моими вкраплениями и вопросами длился больше трех часов. Иногда Павел Петрович плакал. Я не мешал. Но слезы, Неизменно затихали, иногда быстро, иногда медленнее, и исповедь продолжалась. Два раза он брал с рядом стоящего столика таблетку и запивал ее. Наконец он изрек. Вот и все, что удалось мне вспомнить. Голос его прозвучал с, яв... с явным облегчением. Вольных, невольных, забытых во всех рассказанных грехах каетесь, спросил я тогда, да, каюсь, будто, оглянувшись на миг в прошедшую жизнь свою, ответил он. После прочтения разрешительной молитвы я причастил его телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа, и в эти мгновения лицо его оживилось, слегка порозовело, а в глазах читалось большое желание совершенного Конечно, с Божьей помощью этого долгожданного таинства. Мы молчали, но я не спешил уходить. Что-то меня держало, хотя я и чувствовал цельность, законченность свершившегося события. Быть может, поэтому мне не хотелось как-то резко обрывать наше знакомство. Интуитивно я решил дать возможность нашему расставанию вызреть до своего осуществления дабы совершиться, как падение яблочка в поднесенную под него раскрытую ладонь. Не найдя иного повода, решил помолиться. Поднявшись, стал читать благодарственные молитвы. Читал тихо, не нарушая благоговейную тишину. В какой-то момент мне даже почудилось – Будто мои монотонные, отрешенные от всего земного благодарственные глаголы, искусно вплетаются кем-то в незаметные, но скрепляющие все мироздание временные нити, нити, рождая в мир своеобразный узор, что останется на пространственной ткани бытия, даже если само время истлеет. По прочтении положенных молитв снова присел. Сидел тихонечко и прислушивался к себе, к пространству вокруг, к ставшей совсем иной насыщенности комнаты. Свершившееся, свершившееся в ней таинство очистило, осветило ее атмосферу, бывшую до того вязкой от растворенной в ней безысходности и болезни, горя и уныния. Теперь она наполнилась умиротворенностью, верой и надеждой, Упованием на, упованием на того, кому подвластно все мироздание и уж тем более жизнь и судьба одного отдельного, отдельно взятого человека. Иногда мой взгляд, блуждавший по предметам интерьера, переходил на лежавшего с закрытыми глазами Павла Петровича, и я дивился – Вроде ничего из-за видео мною не изменилось вокруг, но каким мирным виделся теперь лежавший передо мной человек. Я видел примирившегося со своим богоборческим, коммунистическим прошлым Божьего человека. Перед очами же моей памяти проплывали молодые годы, когда был начинающим, несведущим журналистом, И очень многого не понимал из того, что происходило со мной и вокруг меня. Теперь, глядя на прошлое своей страны и на от него события, многое видишь по-иному. И политика партии и правительства, которая не смог тогда соответствовать по причине полной своей несостоятельности в карьеризме, для которого нужно было отказаться от большей, самой важной части себя. И во время развала Советского Союза с его лихими девяностыми год, годами, когда неизменный для любого неправедному насилия откат, ко мне на исповедь приходили бандиты и насильники, каясь в своих злодеяниях, что совершались, словно неосознаемая месть за все преграды, чинимые на пути гармоничного, Богом заповеданного развития личности. Трудно это было выдержать, но и это прошло. И вдруг мне вспомнились те самые образы, что наведывались ко мне в гости накануне сегодняшнего визита. Тогда на прогулке по Воробьевым горам я поразился, как это символично у Бога получилось. Царственный слуга народа времен безбожий СССР с развалом империи превратился в благодарного и благодатного раба Божьего, осень жизни которого все же окрасилась истиной, свершився гося замысла Бога о человеке, как с благоразумным разбойником. Я перекрестился и мысленно поблагодарил Бога, хотя теперь у меня вызрел вопрос, как же именно все-таки Господь достучался до человека. Ведь наверняка перенесенная им боль стала лишь продолжением начатого дела. На мое движение хозяин комнаты открыл глаза. «Простите, батюшка, Задремал. Хорошо, что вы не ушли. С вами спокойнее. И тут, получив этой фразе, этой фразой своеобразный карблаж на дальнейшие действия, я решился. Павел Петрович, простите за нескромный вопрос. А как вы пришли к вере? Во мне явно проснулся писатель. Ведь наверняка что-то совершилось в вашей жизни такое, что буквально перевернуло ваше сознание. Ведь было же наверняка какое-то событие. Расскажите, если не секрет. Павел Петрович сразу не ответил, вновь погрузившись в молчание. Хотя молчание это и изменилось. Он теперь будто собирал нечто цельное в своих многочисленных воспоминаниях. Наконец я услышал его тихий голос. «Да!» Батюшка, было событие, которое перевернуло меня изнутри. Примерно чуть больше года назад я мог бы запросто разбиться насмерть. Дело было зимой. Помню, мороз был, а мне необходимо было спешить к больному другу за город, отвезти ему дефицитные лекарства. Есть такие, которые всегда будут редкими и поэтому дорогими. Повез меня, меня мой водитель Сергей, опытный, с большим стажем. Много лет мы вместе ехали по Минскому шоссе и попали на участок Гололеда. Вроде вся дорога сухая, и вдруг лед. На нем уже стоят искореженные аварии и легковушки. Целая куча. А мы летим на них. Господи, спаси! Закричал Сергей, почувствовав, что больше не владеет ситуацией. А машину-то несет, как на коньках. У меня в висках заломило, как будто где-то там внутри включился секундомер-молоточек. Причем эти удары секунды как бы растянулись во времени, как бы поплыли плавно-плавно. Вся жизнь перед глазами прошла. И липкий страх охватил меня. Господи, помилуй, вдруг вырвалось из меня. Господи, помилуй. Я судорожно ухватился за ручку дверцы, вжавшись в сидение в ожидании страшного удара. Но мы чуть-чуть, пройдя в каких-то миллиметрах, не задели их а после удивительным образом не слетели в кувет и вырулили на дорогу уже за местом ледяной бойни. Это было явное чудо. До сих пор здесь и сейчас я это четко осознаю. «Кажись, пронесло, Павел Петрович!» «Даже не верится! Слава Богу!» – воскликнул Серега и перекрестился. «Ты, наверное, ты, оказывается, верующий?» – спросил я его тогда, когда мы остановились в сторонке, оглядели страшные последствия столкновения на дороге и нашу чудесную траекторию движения. Так и не поняли, за что наши колеса зацепились, чтобы вырулить. Везде был лед. «Павел Петрович, а как тут не будешь?» Как тут будешь атеистом, когда смерть нередко дышит тебе в затылок? Нашел первое попавшееся объяснение мой водитель. Помню, посмотрел, я на давно знакомого мне человека новыми глазами, и удивило меня не то, что он оказался верующим, а то, как он отозвался о своей вере, как о неком само собой разумеющемся факте не требующим доказательства. Хоть весь мир рухни, а он от своей веры не тречется. Крепко меня это поразило, скажу я вам. Но ты никогда не говорил о Боге? Спросил я его. А зачем, Павел Петрович, дразнить гусей, наживать неприятности и проблемы? Ответил Сергей. Как глоток воздуха испил. Пожалуй, ты прав. Согласился я. Но в те мгновения в душе я тоже благодарил Господа за наше спасение. Жить-то всем хочется. И получилось у меня это так же легко, как Сергей только что засвидетельствовал свою веру. Я будто перенял ее от него. Вот такое, вот такое событие совершилось у меня, закончил свой рассказ Павел Петрович. Я был почти поражен, как усерден и даже стремителен в своем желании спасти человека Господь. Поселив в душе Павла Петровича семя веры через эту аварию, он послал условия для скорейшего его роста и вызревания. И этим условием стала болезнь. Тяжелая, мучительная, но благодатная. А, быть может, болезнь даже жила уже в нем когда Господь решил сеять семя веры в Павла Петровича, предвидя спасительное действие заболевания. И, скорее всего, случилось это по молитвам его верующих родственников, которые наверняка скорбели о его неверии и поминали крещенного, но неверующего Павла в своих молитвах, подавали на церковные требы записки с его именем. В результате исповедь и причастие человека при иных условиях никогда бы не дошевшего до спасительного покаяния. Несомненно, это и есть самый лучший подарок, который только может получить человек в своей жизни. Павел Петрович вновь заговорил. Знаете, батюшка, по роду своей деятельности я не раз встречался со святейшим патриархом Пименом. И однажды на большом приеме в своей резиденции он подарил мне вот это. Павел Петрович указал сперва взглядом, а потом и окрепшей рукой на серебристую немаленькую коробочку, стоящую неподалеку, на полочке старинного, украшенного затейливой резьбой невысокого шкафчика. «Возьмите ее, откройте!» «Достаньте содержимое!» С короткими последами паузами проговорил он. «Как-то мне неудобно, неловко!» Мне и впрямь становилось совестно. «Открывайте, открывайте, не стесняйтесь!» Голос у хозяина вернулось, вернулись краски повелительного голоса. Я взял коробку. Она оказалась из плотного картона, обклеенного, обклеенного тесненной бумагой. На верхней крышке находился литой, желтый, объемный вензель. На нем маленькая митра с крестиком. Посередине литья две буквы «ПП» из белой эмали. Откиньте крышу, крышку. Я выполнил просьбу. Что там видите? Чайную пару. На белом фоне чашки зеленый свиток. На нем тоже белым. Отпечатанный патриарший куколь с золотым миниатюрным крестом и херувимом. Справа наклоненный посох, а слева тоже наклонный выносной крест и амофор, символ патриаршей власти, в тонком золотистом овале. Чашка лежала на дне коробки, а бело-зеленое блюдце было закреплено в ее крышке посредством картонных створок со своеобразным запором. Все правильно, именно так и есть. Тяжело дыша, будто сделанное накануне повеление отняло у него последние силы, подтвердил Павел Петрович. Он помолчал, видимо, что-то обдумывал или просто отдыхал и продолжил. А теперь, батюшка, прошу вас, не возражайте моей сердечной просьбе. Голос его потеплел. Мне недолго осталось жить. Чувствую это. И очень хочу, чтобы эта вещь была у вас, как некое живое напоминание обо мне грешном. Ведь эти две буквы «Патриарх Пимен» некоторым совершенно случайным образом совпадают и с моими инициалами. Так уж получилось. Конечно, не по моим заслугам. Их у меня сейчас ясно вижу. Нет. Павел Петрович опять тяжело, с подхрипом задышал и с усилием проговорил. Еще раз прошу вас, батюшка, взять эту вещь на молитвенную память обо мне, многогрешном Павле. Спасибо, пролепетал я, сильно смущенный. Не сомневайтесь, Павел Петрович, пока я жив, буду молиться за вас. Меня глубоко тронула проникновенная просьба принять в дар реликвию, которая стала таковой мне, на почему-то так показалась. Совсем недавно. Ведь явно, когда Павел Петрович ее принимал, она не имела для него той ценности, что теперь. Он был атеистом, но патриаршую чайную пару, тем не менее, сохранил. Снова промысел. «Вот и славно! Благода... Благословите меня!» – проговорил удовлетворенный раб Божий Павел. «И я его благословил широким крестом во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Бог вас благословит!» «А сейчас, батюшка, я очень хочу спать. Давайте прощаться». На его лицо будто легла печать последнего выполненного в жизни дела. Не забудете мои слова? Не забуду, ответил я. Ангела вам, Хранителя, выздоравливайте. До свидания. И вам, Ангела Хранителя, еле выдохнул Павел Петрович. И я тихо, прикрыв дверь, вышел к родственникам. А через два с половиной часа Павел Петрович отошел к Господу.